б и б л и о т е к е И ЧИТАЛЬНИ ч и т а л ь н е называлось небольшое формирование вокруг какой-нибудь книги. Радости, памяти, реже терпения. Весь Громовский мир начинался с таких маленьких общин. Появлялся одиночка, п р о н и к ш и й в тайну книги. И вокруг него образовывалась читальня, т о в а р и щ и которым он решился довериться. Если кто-то семейный попадал в читальню, то вскоре его близкие тоже оказывались там. и к этому относились терпимо. У каждой веревочки был свой конец, и на определенном этапе коллектив переставал пополняться. Читальня была фундаментом, на основе которого могла со временем возникнуть библиотека. Случалось и обратное. В результате разборки небольшой по размерам клан сокращался до читальни. Публика подбиралась разная, всех возрастов и профессий. Каждый читатель был свободен морально, и, что немаловажно, финансово. Этим ч и т а л ь н е выгодно отличалась от библиотеки, где люди отдавали часть зарплаты, так называемый взнос, на поиск книг и поддержку организационных структур. Как и в библиотеке, в читальне имелся руководитель. Он назывался библиотекарем. Это был владелец книги, либо тот, кому читальня книгу доверила. В планы ч и т а л е н не входил поиск книг. Люди, удовлетворялись тем, что имели, соблюдая честную очередность. Поначалу библиотеки и читальни не пересекались, хотя и знали друг о друге. Потом библиотеки накопили силы и книги. Существование конкурентов противоречило их тоталитарным планам. Читальни шантажировали и запугивали, предлагали добровольно сдать книгу, обещая место в библиотеке. Иногда книги экспроприировали. У откровенного разбоя имелось официальное объяснение. Читальни были объявлены рассадником переписчиков, и руководители крупных библиотек призывали остановить копирование любой ценой. Из черного ниоткуда появились факельщики, исчадия, порожденные волей больших кланов. Факельщики нападали на читальни, выкрадывали книги и сжигали. На библиотеках эти потери практически не отражались, В хранилищах во множестве имелись запасные экземпляры, а вот обездоленным читателям, лишенным единственной книги, была одна дорога — в библиотеку. На фоне этой противоречивой ситуации вознеслась на Громовский небосклон звезда Моховой. После нескольких удачных налетов старух на хранилище влиятельных библиотек стало понятно — большой битвы не избежать. В северной полосе России — нашли подходящее поле возле заброшенной деревни Невербина. И тогда представители нескольких кланов, в том числе Лагудовы и Шульги, обратились к читальням. За помощь в борьбе с Моховой в будущем им обещалась полная неприкосновенность, поэтому под Невербина собралось столько добровольцев. Они съехались изо всех уголков страны, чтобы с оружием в руках постоять за свои читальни и книги.